Глава 12. Подвал на Черном озере. Черное озеро – это, собственно, название одного из городских садов в Казани. Когда-то, до революции, это было излюбленное место разгульных купчиков. Здесь был дорогой ресторан, эстрадный театр. Сейчас территория сада использовалась для различных выставок, а зимой здесь был каток. Но после того, как областное управление НКВД переселилось на Черноозерскую улицу, прямо против сада. Название «Черное озеро» перестали относить к саду. Слово приобрело тот же смысл, что «Лубянка» для Москвы. Не болтай, а то на Черное озеро попадешь. Слышали, его ночью на Черное озеро увезли. Подвал на Черном озере. Это словосочетание вызывало ужас. И вот я иду в сопровождении конвоира в этот самый подвал. Сколько ступеней вниз? Сто? Тысяча? Не помню. Помню только, что каждая ступенька отдавалась спазмами в сердце, хотя в сознании вдруг мелькнула почти шутливая мысль. Вот так, наверное, чувствуют себя грешники, которые при жизни много раз, не вдумываясь, употребляли слово «ад», а теперь, после смерти, должны воочию этот ад увидеть. Тяжелая железная дверь скрипит очень громко, но это еще только преддверие ада. Прокуренное помещение без окна, освещенная лампочкой, висящей под потолком. За столом бледный человек в форме тюремного надзирателя. У него тяжелые набрякшие мешки под глазами, а глаза оскорбительно равнодушные, как у маринованного судака. Он смотрит на меня, как на пустое место. Единственное, что его интересует во мне, это мои часы. Пояса у меня ведь нет, я женщина. А назначение этого пункта – изъятие часов и поясов у новых заключенных. Чтобы не знали, который час, и чтобы не на чем было повеситься. Часы мои ему нравятся. Они у меня красивые, заграничные. Муж подарил после того, как потеряли тогда в сугробе старый. Он одобрительно разглядывает часы, и в его судачьих глазах мелькают живые искорки. Потом он приступает к заполнению анкеты. Оказывается, анкета требуется даже для входа в ад. Затем они обмениваются короткими репликами, смысл которых сводится, по-видимому, к вопросу о том, в какую камеру меня отвезти. А вот и сам ад. Вторая железная дверь ведет в узкий коридор, тускло, посвященная одной лампочкой под самым потолком. Лампочка горит особым тюремным светом, каким-то багрово-красным накалом. Справа сырая, серая в потеках стена. Трудно допустить, что это одна из стен того самого дома, где расположен комфортабельный кабинет капитана Веверса. А слева... Слева двери, двери, двери. Они заперты на засовы и огромные ржавые замки. Висячие, первобытные, какими, наверное, до революции закрывались какие-нибудь купецкие амбары в глухой провинции. А за этими дверьми люди, конечно же, коммунисты, товарищи мои, попавшие в ад раньше меня, профессор Аксенцев, секретарь горкома Биктагиров, директор университета Векслен и еще многие. Холодное, разлившееся в груди отчаяние делает меня внешне абсолютно спокойной. Внутренне я подготовлена к одиночке. Поэтому, когда открывается со страшным громом и звоном одна из дверей, на которой написан номер три, и я вижу силуэт человеческой фигуры внутри камеры, я воспринимаю это как неожиданный подарок судьбы. Значит, я буду не одна, это уже счастье. Дверь снова с тем же грохотом закрывается. Шаги гулко удаляются в сторону. Я произношу спокойным голосом, обращаясь к стоящей у стены молодой женщине. «Здравствуйте, товарищ». Она еще несколько секунд продолжает стоять у стены в той же позе, в которой я ее застала. Она красива, одета в дорогое изящное котиковое пальто, на фоне которого эффектно выделяются ее золотистые волосы. Потом она вглядывается в меня внимательно, тревожно, как бы ища в моем лице ответа на какой-то вопрос. Затем грустно улыбается и говорит. «Здравствуйте, садитесь вот сюда, на табуретку. Пальто не снимайте, здесь холодно. Вы так спокойны. У вас, наверное, дома никто не остался. Дети. Трое детей. Два родных сына и падчерица. Маленькому четыре с половиной года. Не счастье то какое, бедная вы моя». Она стремительно приближается ко мне, приседает на корточки, и опять устремляет прямо в мои глаза тот же пытливый взгляд. «О чем вы хотите спросить меня?» Секунду она колеблется, потом берет меня за обе руки и, смеясь, говорит «И спрашивать не буду, сама вижу, вы хорошие. Дело в том, что я все время боюсь, как бы ко мне шпионку не подсадили, которая будет меня выспрашивать, чтобы я на себя наговорила, и на папу. Папа ведь мой тоже здесь сидит, и брат а мама совсем одна осталась больная, у нее руки покалечены после нападения хунхузов. Я пока еще ничего не понимаю. То, что говорит эта молодая женщина, так далеко от моего замкнутого мирка научной и литературной партийной интеллигенции. Заграничница, что ли? Что это она говорит про хунхузов? Но ответное чувство симпатии возникает во мне. Это красивое, простодушное лицо, прямо смотрящие карие глаза, не могут принадлежать плохому человеку. И я пожимаю протянутые мне тонкие руки, говорю успокоительно, «Нет, я не шпионка. Я ни о чем не буду вас спрашивать. Вы можете мне ничего о себе не рассказывать, если не хотите. А я вам о себе расскажу все, чтобы вы меня не боялись. Ведь мы вместе в таком страшном несчастье. Меня зовут Женей. Зовите меня так, хоть вы и моложе меня. А вас как? Ее звали Ляма Шапель». Настоящее ее имя было Лидия, но за ней закрепилось то имя, которым она сама называла себя в младенчестве. Я Ковежидинка. Кто? Я явно не знала ни такой профессии, ни такой национальности. Пройдет еще несколько месяцев, и я столкнусь в бутырской тюрьме с десятками людей, называющих себя этим страшным словом. Короче, это были русские люди, по большей части квалифицированные рабочие служившие на китайско-восточной железной дороге и приехавшие на советскую родину после того, как дорога была нами продана. Многие из них прожили там по много лет и возвращались на родину с чувством глубокого волнения, любви и желания хорошо поработать. Почти все они были арестованы как шпионы, всем предъявлялись чудовищные обвинения в том, что они якобы завербованы японской или манджурской разведкой. Ляме было 22 года. Она окончила гимназию в Харбине и работала машинисткой в железнодорожной конторе. Отец ее был старым железнодорожником, брат старше ее на несколько лет сочувствовал коммунистам, подвергался репрессиям в Манчжурии, приехал на несколько лет до всей основной семьи в СССР и поселился под Казанью в промышленном городке Зеленодольске. Ляма с отцом и матерью приехали к нему только после продажи КВЖД несколько месяцев назад. Уже месяц, как ее отца и брата арестовали. Всех обвиняют в шпионаже. Целый роман сочинили. Не переживет папа. Сердце у него слабое, а мама, я уже говорила вам, не сможет себе на хлеб заработать. Ее хункузы изуродовали, пальцы на руках перебили. То, что я рассказала Лями о себе, было выше ее понимания. При всех моих педагогических навыках Я никак не могла втолковать этому детищу другого мира, в чем именно меня обвиняют. Все наши потери бдительности, примиренчества, гнилые либерализмы звучали для нее китайской грамотой, вернее, абракадаброй, так как в китайской-то грамоте она как раз неплохо разбиралась. Зато она уже была опытной заключенный и сразу ввела меня во все подробности предстоящего мне существования. Сейчас скоро уже ужин, а там и койки спускать будут. Хоть бы ночью на допрос вас не вызвали, дали бы отдохнуть после первого потрясения. Тут только я заметила, что две железные койки, подняты к стене на крючках, спускать их разрешалось с одиннадцати до шести утра по специальному сигналу, в шесть подъем, и до одиннадцати лежать нельзя, только стоять или сидеть на табуретках. Сегодня хороший дежурный, всегда больше каши дает, а у того косоглазого с голоду умереть можно. На оправку сегодня, наверное, после ужина пойдем. Сегодня с той стороны начали. Скоро из коридора начали доноситься какие-то ритмические постукивания, сливающиеся с грохотом открываемых замков. Постепенно в камеру просочился тошнотворный запах тухловатой вареной рыбы. Даже на фоне всепроникающего запаха сырости и параши эта рыбная вонь вызывала отвращение. Я с удивлением наблюдала, как изящная, Красивая лама с аппетитом уничтожила сначала свою, а потом и мою порцию этой рыбы и сухой овсяной каши. Я не отказываюсь от вашей порции сегодня. Знаю, что в первые дни не едят. После еды лама встала у дверей. И как только раздался краткий возглас посуду, и чуть приоткрылась тяжелая дверь, она поставила посуду прямо на пол. Из рук в руки мы им ничего не имеем права передавать. После ужина повели на оправку, ведь идти по коридору надо было гуськом в абсолютном молчании. Уборная помещалась в самом конце коридора, и мы прошли мимо всех камер. Я жадно впивалась взглядом в каждую дверь, точно можно было через ее толщу увидать томящихся в камерах людей. Ляма заботливо вводила меня во все тонкости устава этого монастыря и инструктировала насчет способов, которые применялись для обмана надзирателей и следователей. «Встаньте спиной к двери, быстро!» Свистящим шепотом бросила она мне, как только мы остались вдвоем в уборной. Потом мгновенным движением она рассыпала по кургузой деревянной полочке над умывальником немного зубного порошка и также мгновенно написала зубной щеткой на образовавшемся белом фоне мои инициалы. Те, кто пойдет после нас, прочтут и, может быть, догадаются, если они казанцы, что это вы, передадут соседям связь установить, самое главное. А как передадут? Стучат. Вы умеете? Учусь. Сосед каждый день учит после обеда, когда смена дежурных. Вот что, когда пойдем обратно в камеру, старайтесь четко и легко отстукивать каблуками, чтобы было ясно, что походка женская. А проходя мимо пятой, покашляйте. Там, кажется, кто-то из крупных казанских партработников сидит. Может, узнает вас. Окно камеры, кроме толстой решетки, загорожено еще высоким деревянным щитом, позволяющим видеть только крохотный кусочек неба. Темно здесь днем, читать нельзя. Ляма улыбается моей наивности. Темно, конечно. Подвал, да еще досками окно забит. А насчет чтения не беспокойтесь. Читать здесь не разрешают. Ляма переходит на самый тихий шепот. Посмотрите внимательно на наш щит на окне. Ничего не замечаете. Нет, я решительно ничего не замечаю. Решетки, доски. Мир закрыт. Но оказывается, вот она. Крохотная щель в этот мир. Между второй и третьей доской просвет, примерно в палец шириной. Только бы не заметили они. А то, раз нас теперь двое, мы в эту щель во время прогулок все камеры пересмотрим и узнаем, кто где сидит. А там и связь наладить можно. Это самое главное. Чтобы знать, кого о чем спрашивали и кто что ответил, А то ведь они так врут, следователи, так врут. И намолчавшаяся за месяц одиночества Ляма долго, до самого отбоя, горячим шепотом рассказывает мне обо всём. И о коварстве следователей, и о каких-то давнишних пикниках на китайской реке Сунгари, и о том, как жалко пропадающих вещей. Особенно вот эту шубку, котик натуральный, теперь ведь такую не справишь. А истрепала здесь совсем, ведь и парашу носишь, и в сырости сидишь. Я усердно слушаю ее, полное сочувствие и даже какого-то странного чувства стыда перед этой милой девушкой из незнакомого мне мира. Хотя я и сижу рядом с ней, но мне еще кажется, что я, как коммунистка, несу ответственность за то, что так горячо ожидаемая страна отцов встретила ляму веселую, смышленую. Хорошую русскую девушку, вот этой камерой. Отбой. Потрясающий ляск спускаемых железных коек наполняет весь подвал дьявольской музыкой. Разглядываю свое новое ложе. Я пока еще очень брезгливо. И я старательно прикрываю соломенную подушку в серой наволочке своим кашне и носовым платком. Ляма утешает. Может, вам передачу разрешат? Ложимся. Ляма засыпает со счастливой улыбкой. Перед сном она говорит мне. «Спокойной ночи, милая Женечка. Как я рада, что вы со мной. Только теперь я вижу, как страшно было одной целый месяц. Ой, дура, что я сказала-то? Как глупо, рада. Не тому, конечно, рада, что вы арестованы, а тому, что попали в мою камеру. Вы ведь понимаете, да? Я все понимаю. Вернее, я уже ничего не понимаю. Этот день вместил в себя слишком много. Я закрываю глаза, и передо мной несутся видения. То лица моих детей, то затравленный последний взгляд мужа, то раскаленные очи Веверса, то маринованный судак, разглядывающий мои часы, то китайская речка Сунгари, по которой плывут лодки со странными людьми. Они из племени ковежединцев. Какое нелепое название — Ляма. Еще несколько часов тому назад я не знала о ее существовании. Сейчас она как сестра мне. Я уже почти погружаюсь в тряский и неверный тюремный сон, полный кошмаров. Но спать в эту первую тюремную ночь мне не было суждено. Снова гром, ляск засовов из замков и чей-то скучный нарочито тихий голос. Приготовьтесь на допрос.